Глава четвертая. Метель. Метель. Черт бы ее побрал. Снег валил, заметал дорогу, тучные черные поля и прозрачные перелески, засыпал спины еле бредущих коней и верх затерявшегося во мгле одинокого экипажа. То, что они сбились с пути, светлейший князь Алексей Черкасский понял еще с час назад. После центра губернии широкая столбовая дорога начала сужаться, а снегопад, зарядивший сразу после полудня, сделал ее чуть заметной. Короткий хмурый день быстро превратился в ночь, а экипаж так и не добрался до Ратманова. — Все, барин, встали. Дальше не пойдут. Надо распрягать, — крик мускозил личный слуга князя Сашка. В этой поездке он подвязался из-за кучера. — Ну что, деваться некуда, — отозвался Алексей. Он спрыгнул в снег и сразу увяз. Бросим экипаж, может, тогда хоть лошадей выведем. Сашка кивнул в знак согласия и принялся расстёгивать упряжь левой престежной. Алексей попробовал обогнуть тройку и наконец понял, что заехали они в чистое поле. Ноги под снегом проваливались в раскисшую грязь, оставляя на безупречно белом снежном покрове безобразные чёрные следы. Алексей побрёл к правой престежной. Распряг ее, а потом и коренного, огромного, светло-серого орловского рысака. Уставшие лошади стояли не шевелясь, и Черкасский усомнился, сможет ли Сашка их выходить. Темень казалась непроглядной. Куда идти? Алексей попытался хоть что-то рассмотреть в этой кромешной мгле. Надежды не было. — Что дальше делать, барин? — напомнила себе Сашка. — Если вы возьмете Ганнибала... Я выведу леду и ласточку. Алексей взял под усцы Каренова, сделал наугад несколько шагов, и вдруг в темноте вспыхнул слабый огонёк. Господи, спасибо, обрадовался Черкасский и спросил Кучера. Видишь свет? Идём туда. Могучий Сашка, ростом не уступавший очень высокому черкасскому, но вдвое шире его в обхвате, потянул за собой престижных и двинулся вслед за хозяином. Замёрзшие люди и измотанные лошади продвигались по снежной целине с черепашьей скоростью, но путеводный огонёк не гас, а вёл к теплу и свету. Наконец из тьмы выступили смутные очертания какого-то строения. Оно оказалось деревенской церковью. Слабый свет лился из её окон, где-то левее хлопнула дверь. "Подожди здесь", велел князь Сашке, передав ему поводье. "Я сейчас договорюсь о помощи". Черкасский двинулся вдоль стены и разыскал дверь. Вошёл. В церкви было полутемно, лишь возле иконостаса горели лампадаи. Их мягкий свет выхватывал из мрака двоих: седобородого батюшку и одетую в траур высокую женщину. Платье, шубка, меховая шапочка всё на ней было чёрным. Женщина стояла спиной к двери, и лица её Алексей не видел. Он сделал шаг И сразу же из-за мы бокового предела выступили двое рослых парней в одинаковых дублённых тулупах, а с ними молодая хорошенькая девушка, по виду служанка в богатом доме. Сюда нельзя, барин, хрипло заявил один из парней. Батюшка занят, нельзя сейчас. Мы заблудились, объяснил Алексей. Что это за церковь? Какого села? И есть ли здесь где переночевать? Мои лошади выбились из сил. Им необходим отдых. Вы можете заночевать в доме батюшки Иоанна, подсказала девушка. Он скоро выйдет. Говоря это, она продвигалась вперёд, пока не загородила собой проход между двух колонн. Парни, как по команде, стали с ней рядом. Конечно, с высоты своего роста Алексей и так видел всё, что происходит в церкви, но он решил не сердить эту деревенскую охрану, а отошёл к выходу и даже хлопнул дверью. Боковые пределы церкви терялись во тьме. Грех было не воспользоваться моментом. Бесшумной походкой бывалого охотника князь тихо прошел вдоль стены и, сам оставаясь невидимым, встал напротив говоривших. Старый батюшка что-то втолковывал, склонивший голову даме. Из-за головы священника Алексей видел лишь гладкий лоб, край меховой шапочки и высокие брови одного цвета с соболем. Скорбная поза женщины говорила о непомерном горе, свалившемся на хрупкие плечи. Батюшка перекрестил страдальцу и направился к её слогам. Дома осталась одна. Она подняла голову. Алексей увидел безупречный профиль и высокую лебединую шею. Незнакомка перекрестилась, приложилась к иконолайной иконе и, повернувшись, сделала три шага в сторону бокового предела, где прятался Алексей. Князь увидел её лицо и обомлел. Это была молодая девушка, самой больше лет 17. На нежном лице с высокими скулами сияли непролитыми слезами распахнутые глаза. Черкасский не мог разобрать, голубые или серые. Незнакомка остановилась перед образом, висевшим на простынке, и стала молиться. Алексей замер в тёмном пределе, боясь выдать своё присутствие. Девушка перекрестилась и воскликнула. — Матушка, Царица Небесная, прошу тебя, помоги. Спаси меня и мою семью. Пусть папа выздоровеет. Не забирай и его тоже. Всклипнув, незнакомка приложилась к иконе и, развернувшись, быстро пошла к ожидавшим ее слугам. Хлопнула дверь, все вышли. Алексей остался в церкви один. — Да. Увиденая так поразила черкасского, что он не сразу решился выйти, а когда открыл дверь храма, то на крыльце уже никого не было, а где-то слева за церковной стеной раздался, а потом стих глухой стук копыт. Догнать незнакомку? Но от измученной троки сейчас мало толку, значит, не судьба. Алексей вернулся к лошадям. Сашка попеременно гладил и ободрял их и возвращению барина очень обрадовался. из-за угла церкви показался батюшка в овчинном тулупе, накинутом поверх облачения. Спросил. «Кто вы и чего хотите, дети мои?» Алексей представился. «Я князь Черкасский, а это мой слуга. Мы ехали в Ратманово, да заблудились. Кони наши выбились из сил. Можем мы где-нибудь здесь переночевать?» Батюшка, оказавшийся отцом Иоанном, пригласил их к себе. «Коня?» Убедившись, что лошадей разместили в конюшне, а Сашка уплетает щи на кухне, Черкасский прошёл в просторную горницу, занимавшую всю переднюю половину дома священника. Две изразцовые печки источали тепло, свечи в медных шандалах лили золотистый свет на дубовую мебель и вишнёвые гардины. Всё здесь дышало уютом и покоем, как будто и не было снаружи никакой метели. Круглый стол в центре комнаты накрыли на двоих. Батюшка приветствовал Алексея. Милости прошу закусить, чем Бог послал. Прошу, ваша светлость. У нас по-простому. Снимайте мокрую одежду, поставьте сапоги к печи, они быстро высохнут. Алексей последовал совету, а потом уселся за стол. Еда оказалась необычайно вкусной. Жаркое таяло во рту. К нему подали грибочки и пироги, а к чаю мёд с церковной пасеки. Гость согрелся, наелся, и в утешение за все сегодняшнее мытарство судьба послала ему награду – приятную беседу. Батюшка оказался человеком умным и образованным. Он расспрашивал гостя о прошедшей войне, о государе, а потом и о наглом Буанапарте, как именовал императора французов. По каждому вопросу отец Иоанн имел свое оригинальное суждение, основанное на практической сметке и житейской мудрости – Часто такое точное, что Алексей искренне удивлялся. За разговором князь не забывал о главном. Он всё время прикидывал, как бы расспросить у старика о девушке в чёрном. Так ничего и не придумав, черкасский решился и спросил в лоб. Батюшка, мне показалось, или до меня кто-то тоже приезжал к вам? От внимания Алексея не укрылось, как старик посуровел. Отец Иоанн бросил на собеседника испытующий взгляд, будто прицениваясь, а потом, не моргнув глазом, соврал. Нет, никого не было. Вы ошиблись, Ваша светлость. Это обескуражило Алексея. Зачем сельскому батюшке скрывать чей-то визит в церковь? В этом, в принципе, не могло быть ничего предосудительного. Так в чём же дело? На этот вопрос имелся один единственный ответ. правда не слишком приятный. Отец Иоанн не доверял своему гостю. Но почему? Что такое увидел старик в Алексее, раз скрыл от него сам факт существования трогательно прекрасной молодой девушки? Явную порочность? Неужто благодушная черкаска вырастаила как дым? Ведь он-то лучше всех знал, что батюшка прав. Теперешняя жизнь Алексея была следствием его постыдной распущённости. Именно порог загнал черкассского в опалу. Из-за него он потерял дружбу императора Александра, а в свете стал настоящим изгоем. Резко закончив беседу, батюшка распорядился убрать со стола, а когда кухарка, такая же древняя и сухонькая, как и её хозяин, унесла посуду из комнаты, указал Алексею на постель. Гостю постелили на широком диване у печи. Алексей лёг После нынешних злоключений он должен был сразу же провалиться в сон, но этого не случилось. Слишком уж обидным показалось ему поведение отца Иоана. Правда глаза колет, но лучше признать неприятную истину, чем упорствовать в своих заблуждениях, учила когда-то маленького Алёшу бабушка. Теперь князь Алексей был полностью с ней согласен. Только он один виновен в собственных несчастьях. не заметив, как скатился до потакания по стыдной распущенности и в итоге потерял все. Теперь за возможность вернуть уважение государя и общества придется заплатить самую высокую цену, поступиться свободой и достоинством. — Этого не избежать, — накатила тоска. — А вдруг можно? — шепнуло искушение. Алексей закрыл глаза, — и принялся вновь и вновь прокручивать в мыслях свою печальную историю, но выхода так и не нашёл. Незаметно усталость взяла своё, и сон освободил черкасского от мук совести. Утро вечера мудренее. Пробевшийся меж вишнёвых штор утренний луч разбудил Алексея. Одежда его просохла, а вычищенные невидимым доброхотом сапоги блестели как новые. Князь быстро оделся, В дворе умылся снегом из нанесенного за ночь сугроба и пошел искать своего строгого хозяина. Отец Иоанн служил за утренню. Дождавшись окончания службы, Алексей попросил. «Батюшка, помогите мне, пожалуйста, людьми. Нужно отыскать и откопать мой экипаж и найти проводника Даратманова. Я хорошо заплачу». «Деревенские с радостью помогут. Зима, работы нет». «Они все для вас сделают», — пообещал старик. Он подозвал двоих мужиков. «Иван, Федор, помогите барину разыскать карету, а потом проводите его до почтовой станции. А там, ваша светлость, вы и проводника возьмете. От нас до Ратмадова верст 30, если не более». Договорившись об оплате и передав мужиков под начало Сашке, князь пошел вдоль дороги, по которой вчера уехала незнакомка. Деревенька лежало позади церкви, а дорога, обогнув старые вязы, убегала в чистое поле. Натоптанная в начале, уже через десяток шагов она стала теряться в сугробах, а потом и совсем исчезла. Алексей стоял на краю бескрайней снежной равнины, лишь на горизонте очерченный таким же белым кружевным лесом. Следы незнакомки исчезли под снегом. Если бы Алексей сам не слышал её голос, то подумал бы, что всё это ему помарилось. Но перед глазами до сих пор стояло прекрасное заплаканное лицо. Искать её, спросил себя черкасский. Зачем? Тем более теперь, когда его судьба решена. Оставалось признать очевидное: не зачем лезть в чужие жизни, да и волноват людей тоже нечего. Хватит катастроф. Алексей дождётся Сашку и уедет, никого здесь не потревожив. Сашка не подвёл. Экипаж стоял у церкви и даже выглядел прилично, будто и не ночевал в чистом поле. Следы снега отчистили, на подошки сидений положили обёрнутые в чистые мешки нагрето и кирпичи. Отдохнувшие лошади смотрели бодро. Сашка объяснил, что взял до почтовой станции проводника, парнишку по имени Васька. Алексей распрощался с нанятыми мужиками и попрощался с отцом Иоаном. оставив щедрое пожертвование на церковь. Сашка и крестьянский паренёк взобрались на козлы. Алексей уселся на нагретые подушки. Тройка понеслась как птица, миновала деревню, пересекла реку и вылетела на снежную равнину, под которой угадывалась дорога. Проводник указывал Сашке, где нужно взять левее или правее, и к удивлению Алексея, вскоре тройка свернула на широкую дорогу. А потом остановилась у почтовой станции. Васька получил свой пятак и отбыл в обратный путь, а путешественники зашли в станционную избу. Черкасский хотел найти нового проводника и добраться на коне до дома, но это не понадобилось. Станционный смотритель подробно рассказал, как доехать до Ротманова, и даже любезно нарисовал для князя некое подобие карты. Смотритель уверял, что дорога простая, всего четыре поворота. И что заблудиться здесь совершенно невозможно. Дав лошадям отдых, путешественники вновь пустились в дорогу. По всему выходило, что ехать до Ратманово никак не менее 3 часов. Алексей закутался в меховое одеяло и закрыл глаза. Но дрёма не шла. Нахлынули воспоминания, а за ними уже привычная тоска. Жизнь казалась беспросветной. Когда всё это началось, на самом деле ответ лежал рядом. Он был материальным и зримым, и Черкасский никогда с ним не расставался. Алексей порылся в кармане и достал потемневшую от времени золотую табакерку с всё ещё яркой миниатюрой на крышке. С портрета смотрела голубоглазая красавица в напудренном парикe. Бабушка улыбнулась Алексею. Но дело было не в табакерке. Секрет прятался внутри. Князь щёлкнул замком, и на душе у него потеплело. На ладонь выпал игрушечный крест на голубой ленте, самое нежное из воспоминаний детства.